«Слушай, Шурик, что у нас здесь произошло? Пожар был, да?» на Холмов не ответил. Выхватив из рук Вацмана листок бумаги, он впился глазами в нацарапанные на нем черными чернилами слова. «Пинкертон Хренов, это тебе первое и последнее предупреждение». Если еще хоть раз сунешь свой вонючий шнобель куда не надо, тебе аминь. Сотрем в пыль. Привет от ВПЛ. Несколько мгновений Шура стоял, оцепенев, глядя на записку остекленевшими глазами, затем вдруг метнулся к открытому окну и выглянул наружу. Он успел заметить, как в конце улицы мелькнула белая шестерка. «Что же это за избушка такая?» Задумчиво глядел Шура на высокий забор, соображая как бы проникнуть незамеченным во двор и познакомиться с обитателями особняка. «Может, это дом свиданий гомиков?» Мелькнула у него неожиданная мысль. «Это было бы здорово! Одно фото и моя картотека в моем кармане». Поразмышляв, немного холмов проник во двор соседствующий с особняком пустующей дачи. С большим трудом забрался на разделяющие эти два дома высокий каменный забор из сплошного белого кирпича, и, сидя на нем, стал соображать, как бы слезть на землю, по возможности не сломав себе шею. Неожиданно раздался злобный лай, и к забору подбежали две громадные овчарки, не сводя шуры разъяренных глаз Они принялись облаивать его, разбрызгивая слюну во все стороны. Шура стал было соображать, что лучше — пальнуть в собачню из револьвера или швырнуть им в морды горсть табаку из папирос. Но тут он заметил три бегущие к забору фигуры, среди которых он углядел гориллу. Чертыхнувшись, Холмов быстро слез обратно, выбрался на улицу и, притаившись за огромным дубом, росшим неподалеку от ворот, ведущих во двор особняка, стал дожидаться появления люстрина. Больше ему ничего не осталось делать. Блин, охраняют, как бункер Гитлера. С неудовольствием подумал он, глядя, как у калитки прохаживаются широкоплечие вороты Ладно, потом узнаю, что это за хата. Минут через двадцать из особняка по двое-трое начали выходить мужчины, которые, беседуя, неторопливо шли по асфальтовой дорожке к выходу. Часть из них, очевидно, те, кто приехал на машинах, были без верхней одежды, в костюмах. Часть в дорогих плащах и куртках. «Точно гомики!» — радостно ёкнуло сердце у Холмова. Однако, когда мужчины подошли ближе, у Шуры от недоумения полезли брови на лоб, так как он увидел, что один из них — никто иной, как Краплёный, грозный одесский авторитет. Краплёный мирно беседовал с идущим рядом ответственным партийным работником городского масштаба которого Шура имел честь знать в лицо. Среди остальных посетителей особняка Холмов тоже увидел знакомые лица одного из высокопоставленных работников Одесс-Торга, заместителя председателя райисполкома, а также еще двух местных авторитетов, Индуса и Трубу, которые что-то горячо доказывали, размахивая руками, никому иному, как подполковнику милиции Виктору Павловичу Люстрину. Подполковник с напыщенным выражением лица слушал их, изредка кивая головой в знак согласия. «Это еще что за шобла такая!» — непроизвольно вскричал Холмов, едва не сев от удивлений на землю. Ни хрена не понимаю».